Глава шестая Я прожил очень долго, но никогда не подозревал, что найдется песня, способная вызвать у меня тоску и удушье всего за четыре куплета, пусть и одинаковых», – недовольно проговорил мой внутренний демон, излучая сложносоставную, но слабую гамму эмоций. «Может, прекратишь? Ну, это поле, и мы по нему идем, с конем», – оптимистично думал я в ответ. «И мы тут одни, так что ничего более уместного придумать невозможно». «Самс ваш Баклер, немного не дотягивающий до статуса произведения искусства среди силовых эфирных доспехов, был хорош. Очень хорош. Более того, будь под него разработаны нормальные системы вооружения, цена подобного доспеха была бы куда больше, чем за всю Камикочи вместе с населяющими ее людьми, располагаясь та в Халифате, но идеальным доспех не был». Размещенный на горбу с ваш Баклера эфирный двигатель активного сбора едва-едва обеспечивал базовые нужды бывшего тренажера английских принцев, что позволяло использовать доспех по прямому назначению, но не в ситуации, которую я себе создал. Проще говоря, перемещаться в седе с весящим тонну трупом ездовой химеры я мог лишь медленно и печально. Это было невыносимо скучно несмотря что я по дороге растерял все свое раздражение, которого накопилось какие-то совсем уж невиданные запасы. Мысли в основном начала занимать переданное мне Дарионом Вайзом приглашение на прием, отказаться от которого было невозможно. Медленно передвигая ноги, я гнал механизм вперед, одновременно делясь этими самыми мыслями с Эйлаксом, который целиком и полностью разделял мои тревоги насчет приближающегося мероприятия. Проблемы, связанные с Камикочи, тоже требовали внимания, но наглость местных людей и иных, все-таки решивших на голубом глазу тихо-мирно взбунтоваться, перевесила чашу моего терпения. Вообще все самые первые, самые ранние преподаватели истории, этикета и делопроизводства мне вовсю твердили, что правитель, насаждающий свою власть силой и страхом, подобен варвару на королевском приеме. Даже если он добьется успеха, жестокого поведения ему не простят ни те, кого он нагнул, ни те, кто его окружает. Власть, особенно легитимная, должна быть взята тихо, уверенно и за самое нежное место. Только вот мои преподаватели не предполагали, что их воспитанник может оказаться на месте полноценного лорда, начисто лишенного окружения. Их рецепты вроде создайте военное присутствие в регионе при помощи личных сил и наемных отрядов были совершенно неработоспособны в местных реалиях. У меня есть револьвер и пара демонов. Дальше что, уважаемые? Отойдя от Хагане на пару километров в заросшее веселенькой травкой поле, я с облегчением свалил трубки меры на землю. Летающий широкими кругами у меня над головой арк показывал, что ни одно живое существо следить за мной не взялось. Хорошо. Приступаю к фазе 1. Созданные одним очень необычным японским школьником гибриды меча и револьвера вполне справились с работой чертежного инструмента. Получалось даже лучше, чем если бы я воспользовался кругом в зале владык, который и так был сейчас недоступен. Несмотря на острую нехватку времени и глобальность поставленной перед собой задачи, сейчас я не спешил, тратя несколько часов на вырезание сложного круга символов в просторечии называемого пентаграммой. От нее он был дальше, чем Эйлакс от Григория, но раз двухместный конструкт для вызова демонов называют пентаграммой аж в нескольких мирах, то кто я, чтобы это просвещать неучей? Да и произносить тессеракт, вписанный в цилиндрический каскад тетраграмматонов по правилу Буэра Ризенхольда, нужно только в очень-очень узком кругу людей, понимающих, о чем идет речь. Обитатели местного ада, называемые демонами, эволюционировали весьма отличным от людей образом, чем-то напоминая детенышей гигантских голопогосских черепах. Кроха, которую после рождения может сожрать любой краб, должна была пройти долгую и полную опасностей дорогу, чтобы вновь вылезти на пляж для уже своей яичной кладки с сумрачным тяжеловесным гигантом. Также и демоны проходили множество стадий и трансформаций, прежде чем становились унылыми и крайне опасными существами, вроде того же Дариона Вайза. Пожирая себе подобных, демоны достигали потолка энергетической насыщенности собственного тела, затем претерпевали метаморфозу, позволяющую им раздвинуть свой резерв. Преобразиться. Цикл повторялся раз за разом, пока нахапанные демоном информационные клочки чужих энергетических оболочек не трансформировались в подобие разума, который также будет улучшаться и изменяться вместе с дальнейшими метаморфозами. В данный момент меня интересовало существо, почти готовое обрести полноценный рассудок за счет растраты большей части накопленной им энергии. Хелхаунд. Если вспомнить 90-е годы России и прошлого мира, то Хелхаунды, они же адские гончие, заняли бы место братков в малиновых пиджаках. Гении первоначального накопления капитала, сирич пожирания, четыре ноги и туловище и кусалка-жралка спереди. Сила есть, а теперь нужен ум, чтобы распрямиться, начав использовать лишь две лапы для ходьбы. Нарисованный мной монограмма контракт предлагала заинтересованному демону миновать несколько стадий роста за счет недолгого пребывания в реальном мире с ясно указанными параграфами ожидаемых от оного демона действий. Если подытожить всю совокупность моих действий слегка оккультного характера в одну простую фразу, то она сложится в совет. Никогда не злите демонолога в его личном домене. Разумеется, я, не состоя более на официальной службе в местном аду и не являясь более тем самым Эмберхартом, никак не мог приказывать демонам или взывать к потусторонним силам на безвозмездной основе. Но вот заключить вполне обычную сделку мне ничто не мешало. Подготовив вызываемому тело и гарантируя вкусную и здоровую пищу, я ограничивал его лишь в территории, времени нахождения и видовой принадлежности будущей диеты, в остальном предоставляя полную свободу творчества. Жаль, что таким образом нельзя наштамповать себе армию. Полуразумные сущности с удовольствием сожрут призывателя или друг друга, стоит колдуну начать заигрывать с условиями призыва. Техникой безопасности даже такой вызов хорошо ограниченной твари не поощрялся никак, но я был достаточно уверен в своих силах, чтобы рискнуть. Ну, точнее, в силах Седа. Дохлая лошадь мелко затряслась. Нанесенные на ее большой голове знаки, которые я вычертил своей кровью, кратко вспыхнули, осыпаясь пеплом. Глаза существа распахиваются, бессмысленно глядя в никуда. Пока что. Следующие полчаса придется провести рядом с новорожденным, охраняя его почти беззащитное тело, дергающееся в припадках, пока потусторонняя тварь будет в полнейшем недоумении осваивать доставшееся ей тело химеры. Затем мой бывший конь встанет, слегка набычась на безмолв настоящую фигуру с ваш баклера, внутри которого буду скучать я. Скоро-очень скоро этот зомби захромает, подчиняясь моему посылу, отправляющему его в точку, куда я приду далеко не скоро. Мы с лошадкой теперь будем работать в разных направлениях. Наверное, я даже не узнаю его при следующей встрече, если она состоится. Демоны весьма скаредны, когда вопрос касается энергии, поэтому в обязательном порядке пускают излишек, что не могут переработать на улучшение своего временного пристанища. «Песня, вопрошающая слушателей о том, кто выпустил собак, будет, конечно, поживее твоего предыдущего завывания, но ради всего сущего заткнись, Алистер», — рыкнет Эйлакс. «Я тебя не узнаю». «Эх». Не может он понять всей радости английского джентльмена, идущего на войну против сверхъестественных енотов. Сет, лишенный нагрузки в виде дохлой лошади, бодро отмахивал шаг за шагом под неумолкающий треск подлеска. Мой совокупный с доспехом и Эдосом вес был около четырех сотен килограмм, поэтому с прокладыванием маршрута я особо не заморачивался, увертываясь лишь от деревьев толщиной более телеграфного столба. Скрытность перемещения, как и возможное обнаружение неприятелям, также не волновало, потому что я был в танке. Сама идея о том, что в лесах Камикочи может найтись нечто, способное пробить... Гладийную броню сважбаклера была совершенно несостоятельной. Камикочи пролегала между двух горных хребтов Хида с запада на восток, представляя из себя вытянутую и покрытую густыми лесами долину, где почти ровно по центру текла веселая и довольно глубокая речка, называемая местными Адзуса. Вдоль реки по самому глубокому месту долины шла узкоколейка, соединяющая три хобитата, расположенные в начале долины с ее столицей Хагане. Эдакая сосиска, около 5-6 километров шириной и 50 в протяженности. Сам бывший монастырь располагался во второй трети долины, если началом считать ее основной вход, отдавая последнюю треть на откуп своим бывшим владениям, захваченным обезьянами. И «Именно там, на диком-диком западе, где брала исток Адзуса и находились давно уж обветшавшие онсены Камикоти, занятые новыми жителями. Почти вся местность моего домена представляла из себя совершенно непригодную ни для чего территорию. Гористые склоны, поросшие лесом, были непригодны для строительства. Ценные ископаемые — цифра, неприятно близкая к нулю. Охота?» Даже животным не особо нравилось жить в месте, где наклон местности колебался между десятью и тридцатью градусами. С рыболовством тоже было все плохо. Адзуса рекой была бодрой, могучей, но узкой и бурной, так как путь себе грызла в твердой скале. Снабжала всех водой и ладно. В общем, у Камикочи было два неоспоримых плюса, на мой взгляд. Первый – она идеально подходила для того, чтобы быть доменом древнего рода, гарантируя безвестность, защиту и отсутствие экономического интереса. Второй пункт был чуть-чуть интереснее – Даже такие дикие и ко всему приспосабливающиеся иные, как тануки, были вынуждены закладывать свои деревни в определенных местах, где нормальное разумное существо могло спокойно выпить свой вечерний саке, не рискуя катиться вверх тормашками по камням и колючкам до самой отзусы. Деревни же я планировал навестить все. Взбираться на склоны к сердцу лесного клана иных было сомнительным удовольствием. Почва, лежащая кое-где предательски тонким слоем, заставляла внимательно смотреть под ноги. Деревья, за которые я хватался манипуляторами Седа, иногда норовили упасть, а уж окрестное мелкое зверье... Поднявшая галдеж из запыхтящего паром и лязгающего доспеха, вообще сообщала даже случайно, засевшему на Адзусе рыбаку, что в лесу определенно что-то творится. Шансов скрытно приблизиться к клану лесных жителей и внезапно на них напасть у меня было приблизительно столько же, сколько у Рейко стать императрицей. Впрочем, я не собирался ни скрытно приближаться, ни тем более нападать. Ты чувствуешь? С легким беспокойством спросил меня Эйлакс. «Да, конечно, это не имеет значения. Наоборот, так даже лучше», — хмыкнул я гулко, топая ножищами с ваш Баклера. «Площадку под деревню этот клан, название которого я даже не старался запомнить, выбрал ровную, отчего идти по ней между странных круглых домиков, увенчанные круглыми же остроконечными крышами, было настоящим удовольствием». Дома, как и развешенное возле них белье, было мной отмечено особо. Ткани яркие, незаношенные, обмазка стен настолько ровная, что любой отделочник обзавидуется. Деревня игрушка, лесная сказка. Встречали меня, как и полагается, в центре. Тануки, принявший вид могучего волосатого мужика с узкими как щелки глазами, гордо стоял сомкнутыми в замок на груди руками, разглядывая меня как случайно заброшенную в его село мимо пролетавшим слоном фекалию. Одет Тануки был куда крикливее и ярче, чем любой японский аристократ, «Расшитые золотом китайские штаны, высокие сапоги из мягкой кожи, полураспахнутое кимоно с журавлями, за которое в Токио можно было выложить от 10 миллионов йен, либо продать душу». Первым рот раскрыл Тануки. «Внутри доспеха тот, кто называет себя Алистером Эмберхартом!» весело выкрикнул он. «Или же его воин!» «Сам хозяин Камикочи!» не стал мелочиться я. Динамиков в «Сважбаклере» не было, но парочка мини-рупоров прекрасно справились с тем, чтобы разнести мой слегка металлический голос по всем окрестностям, а заодно и здорово испортить мужику настроение, если судить по перекосившейся роже. «Наглец!» — сплюнул он на землю. «Дурак! Хотя что можно ожидать от тупого чужеземца?» «Я стою на своей земле!» — не стал я уподобляться лесному гопнику. «А где твоя земля, иной?» Все-таки в английском воспитании есть множество положительных моментов. Вежливостью, пунктуальностью и тактом я часто пренебрегал, а вот умением высказать пренебрежение парой десятков различных способов пользоваться научился на ура. Стоящий напротив меня Тануки мог быть старейшиной, главой клана, подсадной уткой. Ему могло стукнуть уже и сто, и двести лет, но он не мог не быть енотом, несмотря на весь свой разум, опыт и таинственные силы. А когда ты в душе маленькое агрессивное животное, твердо уверенное в собственном силовом превосходстве и территориальной незалежности, то долго размениваться на словесные реверансы не сможешь в силу собственных инстинктов. Впрочем, я прибыл сюда не на переговоры. «Выньте, ублюдка, из его банки!» — заорал побагровевший от злобы мужик. «Мы снимем с него кожу!» Затем он бодро сиганул назад, скрываясь за хижиной, а меня тут же атаковали со всех сторон. «Преимущественно сверху!» Тануки, находясь в человеческой форме, сначала накрыли меня удивительно частым огнем из ружей и пистолетов, среди отрывистого лая которых звучала трескотня трех, а то и пяти автоматов. Потянувшись к мечам, я безрезультатно подергал их за рукояти, оба джулкена оказались спутаны целой кучей украшенных бумажными печатями веревочек. Подарок от лазутчиков, подкравшихся ко мне со спины, когда я подходил к деревне. Тануки переходили в свою почти невесомую, с точки зрения Седа форму енота, заползали мне на спину, а там уже совершали свою диверсию с мечами, причем их действия смело можно было расценивать как использование магии, талисманы были совсем непростыми. Потом покажу их Праудмур. Если это действительно волшебство, Тануки на островах восходящего солнца будет ждать очень печальная и недолгая жизнь. Пока же такое будущее ждало меня с точки зрения все больше уверяющихся в собственном тотальном превосходстве иных. Заметив мои безуспешные действия с оружием, тануки начали куда смелее показываться из зарослей и стен хижин, продолжая садить по мне из огнестрела. На всякий случай я сделал несколько шагов в сторону, крутясь на месте. С натяжкой это можно было бы трактовать за испуганное поведение паникующего пилота. Раздалось несколько взвизгов, рикошетами от моей брони задела парочку наиболее азартных стрелков. «Вяжите его!» — наконец раздались долгожданные крики. «Несите веревки!» Разумно и логично, но... «Не можешь убить? Попробуй ограничить передвижение». В принципе, я ожидал чего-то подобного, но на всякий случай, чтобы обитателям деревни не начали приходить в голову слишком уж умные мысли, начал бестолково метаться по жилому пункту, разнося этот самый... Пункт к чертовой бабушке. Странные круглые стены домиков Тануки оказались сделаны из чего-то, напоминающего идущие друг за другом слои бумаги и глины, от чего совершенно не держали удар плечом или ногой от железяки весом почти в полтонны. Одни лопались, роняя удивительную легкую крышу мне на макушку, другие... Забавно хрустели, перекашиваясь, но продолжая стоять. Внутри искорлупок было удивительно богато. Наверное, раздающиеся вокруг меня вопли ярости человекообразных енотов большей частью вызывались не тем, что я ломаю сами дома, а скорее разрушением внутреннего убранства, сплошь состоящего из весьма качественных тканей и изящно обработанной деревянной мебели. Впрочем, с ваш баклеру было решительно плевать, что хрустит, гнется и приходит в негодность под его стальными ногами. Утварь, кровать и мебель все это превращалось в труху и лом, когда я проносился сквозь очередной дом. Меня взяли. Когда я почти дорвался до самого богатого дома, единственного, который имел два этажа и деревянные колонны подпорки. Тануки, окончательно убедившиеся в моей беззащитности и вредительском по отношению к их вещам характере, цеплялись на сет десятками периодически ошпариваемые паром от вышедшего на максимальные обороты Эдоса. Последнее их скорее подбадривало, чем отпугивало, вопя от злобы, иные мешались друг другу, стремясь навесить на баклер как можно больше веревочек с талисманами. Наконец, поняв, что больше насиловать двигатель не имеет смысла, я весь увешанный орущими гуманоидами и веревками просто отключил Эдос, останавливая силовой доспех, склонённой на одно колено позиции. Позер! ехидно хмыкнул Эйлакс в моей голове. «Это называется управление толпой!» «Или как-то иначе!» — огрызнулся я, слыша, как снаружи... Празднует народ, колотя, чем попало и как попало по гладийной броне. Кто-то орал, что он сожрет кусок еще живого меня, кто-то просил товарищей принести ему жидкого дерьма, чтобы залепить мне воздуховоды. Народу явно нравилось происходящее, если не считать, разрушенных мной домов. Ты сам не знаешь, что планируешь предпринять? ехидно спросил демон. Знаю, тут же отперся я. Но не помню, как оно называется. Прошло слишком много лет в пустоте, некоторые моменты прошлой жизни подвыветрились. Назови, ну я не знаю, насильственным переселением, задумчиво протянул мой собеседник, подляск барабанящих по доспеху Тануки. Почему насильственным? Искренне удивился я. Они и сами захотят. Добровольно, из песней. Вот приблизительно с этого момента. А затем я выпустил тишину. Довольно давно, как только я приехал в эту страну, случился один небольшой, но неприятный инцидент. Мной было обнаружено, что кроме обычных, пусть и слегка узкоглазых людей, архипелаг был населен их куда более привлекательными, сильными и здоровыми вариантами, умеющими использовать накапливаемых их организмами эфир, то есть аристократами. Кроме знати, здесь также присутствовали гибриды материализовавшихся духов и людей, называемые в своем большинстве иными. Как любой порядочный человек, имеющий далеко идущие планы, высокую социальную ответственность и приличный моему положению склад ума, я сразу же озаботился разработкой проектов, призванных помочь мне понять, как нужно грамотно и эффективно убивать каждый новый вид встреченных мной разумных. Вопрос с пользователями местных техник решался просто. Бери калибр побольше, атакуй, когда их защита не активирована, заметай следы. Также прекрасно работала активация эдаса вблизи потенциального неприятеля или огонь из автоматического оружия. С иными вопрос был двоякий. Те из них, кого можно было назвать городскими, несли в своих жилах немало человеческой крови, из-за чего их возможности разнились от особи к особи. Такой иной мог быть и совершенно безобидным потомком никоматы, вроде Мао, попавшей мне как-то раз на перевоспитание девушки-гувернантки, так и машины для убийства, прирожденным телохранителем Момогензи, подаренный мне при достаточно странных обстоятельствах. Что это значило для меня? Отсутствие какой-либо системы противодействия этим особям при ясном понимании, что пары хороших выстрелов в корпус они не переживут. Этого было мало. К чистокровным иным, которые редко смешивались с людьми, эти правила относились куда хуже. Являясь больше духами, чем теплокровными существами, эти разумные жили в лесах Японии, предпочитая места обитания со статичным, малоподвижным эфиром. Насыщенная, структурированная за счет деревьев и растений энергии, местность была для чистокровных как... Оптимально отфильтрованная вода в аквариуме для породистых рыбок. Подними ил с дна, насыпь грязный песок, заставь эфирные потоки лениво блуждающие между деревьев изменить свои течения и иной живший тут многие сотни лет почувствует себя попавшим в шторм на плоту, сделанным из дерьма и палок. Тануки, жившие в Камикоче с незапамятных времен, не уступили бы своего положения. С трудом научившись не трогать подданных императора, они бы обязательно бы вмешались в те изменения, что задумал я сам. Ломали бы эфирные сборщики, требовали бы долю за прокладку дорог и постройку новых зданий. Невидимые, сроднившиеся с лесом, владеющие иллюзиями, они представляли из себя идеальных партизан, способных загубить любое начинание в долине. Не будь они зависимы от продовольствия хабитатов, то, скорее всего, легко выдавили бы отсюда всех людей. Любой, кто попытался бы им противостоять, был обречен на поражение или чрезвычайно большие потери. Кроме меня, способного просто обнулить все энергетические взаимодействия в радиусе нескольких десятков метров, выгрызть огромную дыру в эфироносной системе долины. Сломать не их дома, а саму атмосферу, самую жизненную среду, позволяющую им себя чувствовать здесь как дома. Разумеется, в отличие от простых людей или накачанных энергией благородных, связь Тануки с окружающим их миром была куда шире и глубже. Тишина ударила по сотне иных молотом, выбивая из них рассудок, лишая сил, роняя над тщательно выметенную землю деревушки». Бывшие секунду назад разъяренной толпой людей иные падали уже мелкими съежившимися зверушками с разинутыми пастями и закаченными глазами. Я включил Эдос, поднимаясь с колен. Потерявшие силу амулеты во множестве навязанные на веревочки отвалились с доспеха сами по себе. Вокруг валялось множество помирающих или лишенных сознания иных, для которых у меня было заготовлено очень печальное будущее. Фаза номер два в процессе. Последовательное уничтожение энергетической системы долины тишиной. Я буду методично дырявить ее периодическими включениями своей способности, чем приведу в хаос на всей площади Камикочи. Частое регулярное включение и выключение Эдоса съест немало его ресурса, да и замедлит планируемую мной фазу 3, но сработать все меры должны именно во всей своей совокупности. А теперь фаза 3. Нога свашбаклера с тихим хрустом опустилась, превращая первого тонуки в плоский блин. Я поморщился. Предстоящее действие никакого удовольствия не вызывало даже при всей моей нелюбви к разной непонятной гадости, иным и енотам в частности. Но я знал, что сейчас за мной наблюдают десятки, если не сотни глаз тех, кого из деревни убрали при моем приближении. Женщины, дети, старики. Те, которым предстоит бежать в испуге, разнося вести о железном ужасе, уничтожающем все на своем пути. Умереть по плану должны были две или три сотни тануки, преимущественно мужчин и воинов, что будут на меня нападать. Еще какое-то число жертв организует призванный мной демон, который не будет давать будущим беглецам покоя ни днем, ни ночью. Зато остальные тысячи выживут, изумительно простимулированные необходимостью срочно покинуть ставшую малопригодной для жизни Камикочи. Разумный компромисс в стиле Алистера Эмберхарта, становящийся постепенно моей визитной карточкой. Шаг, хруст. Шаг, хруст. Продолжить. Здесь у меня осталось еще одно дело, кроме топтания по чужим костям. Нужно найти самого старого и жирного Тануки из тех, что еще дышат, чтобы предложить ему сделку. Вдруг он расскажет что-нибудь интересное, если я пообещаю не разваливать их центральный дом, в котором наверняка хранится большая часть ценностей клана».